Глава 14. Послезавтра. Надо было видеть лицо Марины, когда она впервые встретилась с призраком. Илья чуть не ухохотался до да колик, но она справилась. Наверное, рассветниками и не становятся те, кто потенциально не способен справиться. Кстати говоря, дело подкинул Хайш, о чем Илья не стал распространяться. Мерзавец хотя бы к девчонкам не подходил, и то хорошо. И всеми силами демонстрировал, что может быть полезным. Интересно, он действительно такой кретин, что надеется так заслужить доверие. Ну да, подкинет пару злобных призраков или замочит демона, и все. Рассветники бросятся, сбивая ноги, ему разлом искать. Ну и отказываться от очевидной помощи Илья не собирался. Зачем? Демону с такой силой нет смысла устраивать рассветникам ловушки, чтобы прикончить. Заодно проверил и первый амулет, сготовленный Алисой. Она, придумав себе это занятие, сначала выглядела воодушевленной, а потом стала какой-то замкнутой. Но Лея не трогал ее понапрасну. Каждому нужно время, чтобы принять новую роль. Вечером Алиса передала Илье свой первый амулет, и той же ночью пришлось убедиться в его эффективности. Демон нагрянул под утро и рисковал быть убитым, поскольку Илья сразу проснулся и в долю секунды схватил нож. Узнав знакомую физиономию, задержался на секунду, дал тому возможность объясниться. «Спокойствие, рассветник!» Хайш поднял обе руки вверх. Я тебе полтергейста нашел. Он пока никого не убил, но пока лечил. Не вмешаешься, будут жертвы посерьезней. Адрес. Сухо переспросил Илья. Самый последний заброшенный дом по Заречной. Там бомжи местные контуются. Контовались в смысле. Пока наш потусторонний друг не начал швыряться в них всем, чем придется. Я не мог пройти мимо, раз уж узнал. Илья прищурился. Почему сам дело не решил, раз тебе не все равно? Пфф, тогда бы ты не узнал о моем благородном порыве. Илья подумал еще минутку, затем все же метнул нож. Хайш то этого и ждал. Увернулся и исчез в дверном проеме. Но Илья почти и не рассчитывал на успех. Пусть гад хотя бы знает цену рассветной благодарности. Короткий опрос свидетелей, а именно бездомных, что жили в тех самых руинах, подтвердил информацию. Один мужчина показал обожженную руку. И не верить его перепуганному виду было нельзя. Его трясло, когда он рассказывал про кипящий котелок, который полетел в него с другого конца комнаты. Тоже видели и его приятели. Еле ноги унесли и возвращаться не собираются. Но мстительный дух навредит любому, а в заброшенный дом может забраться и детвора. Дело было несложным для Ильи, потому он предоставил Марине возможность разобраться самой. Пора сдавать экзамен по изученному материалу. Ночью она уселась на полу рядом с ним и пальцем начертила знак призыва. Потом обернулась. И вскрикнула. Позеленела вся от ужаса, вопросы правильные позабыла. Но зрелище было то еще. Сгорбленный древний старик с черными провалами глазниц. И он был силен, умел даже свистеть. Рассветники! Смерть! Потом с легкостью оторвал от стены полку, болтавшуюся на том гвозде и швырнул. Марина уже пришла в себя и успела отпрыгнуть. Призрак бросился на нее, но даже ударить не сумел. Защита рассветницы затрещала и откинула страшного старика на несколько метров. Марина тяжело дышала, но выглядела теперь лучше собранней. А Илья вообще из себя выходить не собирался. «Ну, что думаешь?» Голос у Марины лишь слегка дрожал. «Судя по его силе, здесь он появился уже давно. Возможно, несколько месяцев. Да, согласен. Что будем делать?» «Вероятно, он погиб несколько месяцев назад именно тут. Надо проверить местные новости за полгода». «Правильно, а до того, что сделаем?» Марина не сводила глаз с полтергейста, но тот теперь не нападал. Понял, что бессмысленно. «Можно обыскать тут все, найти важную для него вещь или орудие убийства. Уничтожим, пропадет и он. Молодец, Марина!» Илья действительно был доволен. «А если не найдем?» «Тогда можно сжечь весь дом!» Она пожала плечами. «Да, можно», — согласился Илья. «Но постараемся обойтись без этого. А если бы тут жили люди, то каким мерам мы могли бы прибегнуть?» Марина думала совсем недолго. Тогда пришлось бы расследовать его убийство. Или спросить у него прямо. Нашли бы убийцу, заманили сюда. И если мстительный дух удовлетворяет прямую месть, то он успокаивается. Илья не мог поверить, потому вскрикнул. «Марина! Мы так не работаем! Рассветники не вершат правосудие, это дело полиции. Мы не позволяем убивать людей, даже если они заслуживают». «А, ну да». Она улыбнулась его реакции. Похоже, просто пошутила. «Помню, помню». Мы не судим, мы защищаем смертных. Значит, пришлось бы искать его могилу, выкапывать тело и сжигать. Но Илья, намного проще сжечь дом. Илья вздохнул. Да, иногда проще. К счастью, утром обыск прошел успешно. Нательный крест просто валялся, втоптанный между досок пола. Простой, дешевый, никому не нужный. По всей видимости, Марина права. Убили старика прямо здесь. А для верующих крести есть та самая близкая душевещь. На вторую ночь проверили и убедились, что дело закончено. Только в самом начале рассветной деятельности Илья еще расследовал убийство, если находилась какая-то информация, но прекратил, потому что совесть тогда не на месте. Особенно если узнаешь, что преступник на свободе. И что потом с этим делать? Рассветники искупают прошлые грехи, нельзя накапливать новое. Казалось бы, все устаканивается. Марина быстро училась на простых делах. Но серьезные проблемы не ждут когда участники будут к ним готовы. На обеденном перерыве Илья вышел в холл, девчонки после пары должны подойти. У них на сегодня занятия закончены, потому следовало обсудить планы на вечер. Если уж на то пошло, то Илья предпочел бы провести вечер в компании Марины, поговорить наконец-то по душам о личном, услышать ее ответ. Но в последнее время она словно бы сторонилась его и очень заметно привлекала в компанию Алису. Похоже, романтику придется надолго отложить. И вот, когда он уже приветственно помахал рукой подходившим подругам, оглушил визг. Марина тоже вздрогнула и замерла. Больше гуля никто не мог слышать. Беда, беда, рассветник, ты хотел, чтобы я предупредил. Я предупреждаю. А, -а, а! Он начал тормозить до нескольких метров, но остановился только, врезавшись в колени Ильи. "Успокойся ты, что случилось? Демон здесь?" На гуля было страшно смотреть. Трупоядик подпрыгивал и выкатывал глаза. Да так, что была уже опасность, что они вывалятся из глазниц и заживут отдельно от владельца жизнью. И орал панически, бессвязно. «Беда! Ты обещал, что защитишь!» Потом кое-как собрался и вернул на самом деле важный аргумент. «Ты же не хочешь, чтобы невинные пострадали?» Себя он тоже заодно к невинным причислил. Но по сути был прав. Гульф последний раз дернулся в панике и помчался дальше. Похоже, прятаться. «Где?» – спросил Илья ему в сутулую спину. На первом это все, что донеслось в ответ. От умилительной истерики и Марина смеяться начала. Ну разве может темный быть таким трусом? Она же и сообразила, что делать. Выхватила из кармана сотовый, нажала на вызов и передала Илье. Демон ответил после первого гудка. Соскучилась? Илья сразу перешел к главному. Ты зачем в институт явился? Достал уже нас преследовать, ей богу. Короткая пауза, а потом спокойно. Рассветник, я не в институте. Шутишь? Здесь демон, кажется. На этот раз нет. И раз уж мы такие большие друзья стали, то дам совет. Бегите. Меня рано или поздно должны были найти, а нашли вас. Илья быстро вспоминал все известные детали дела Хайша. Он вроде бы обманул двух красноглазых демонов. Двух. И сразу красноглазых. Пока не зная, как объяснить девчонкам, Илья интуитивно развернулся и увидел. От лестницы по направлению к ним шли они. Шли прямо, не сводя взглядов, И очень быстро. Да вот только их было не двое, пятеро. И первую указал остальным прямо на Илью, от чего те заулыбались и зашагали еще уверенней. Илье даже некогда было разбираться, видеть ли демонов остальные студенты. Он лишь сказал коротко, бежим. Хранитель на Алисе верещал то же самое. Повторять дважды не пришлось. Они влетели в пролет, ведущую на другую лестницу, и там улья обернулся. Демоны неслись следом. А скорость у них превосходит человеческую. Перепрыгивая сразу через несколько ступеней, рассветники бежали, что есть мочи. Но и Алиса не отставала. Хранитель сейчас придавал ей сил. Насколько вообще хватает резервов ее тела? Выскочили на улицу. Илья буквально чувствовал, как уже снова открывается дверь и твари выныривают из нее. Он с девчонками просто не успеет добежать до парковки и завести машину. Потому пропустив вперед, на бегу выхватил нож, готовый в любой момент повернуться и хотя бы попытаться задержать. Отвлекся на скрип тормозов. Прямо у центральных ворот затормозила спортивная тачка с открытым верхом. «Быстрее!» – крикнул Хайш. «Надо же! Хоть теперь пригодился его супер навороченный спорткар!» Сейчас даже думать некогда, скольких людей он сбил на такой скорости. Взвешивать варианты тоже некогда. Алиса запрыгнула первой, за ней Марина. Илья словно в воду нырнул, прыжком с разбега, и машина мгновенно рванула с места. Он плюснулся на девчонок, но те и не подумали возмущаться и, не слезая с бедной Алисы, посмотрел назад. Пять демонов остановились и глядели им вслед. Даже им не под силу догнать такую машину. Она скользила по дороге, обгоняя и лавируя, и уже через несколько минут вынесла всю компанию за черту города. Похоже, Хайш направлялся в свой особняк. Но сейчас и с этим спорить было глупо. Разместившись на заднем сиденье, троица наконец смогла спокойно выдохнуть. Марина пришла в себя первой. Ты помог нам чтобы мы помогли тебе тварь они ищут тебя так может нам просто стоило тебя сдать хранитель мгновенно подключился сдадим сдадим его и правда зачем мы бежали но илья с сомнением покачал головой ума не приложу но это странно они смотрели прямо на нас бежали за нами мы что же действительно со стороны выглядим близкими приятелями этого кретина чтобы через нас его разыскивать и алиса согласно кивнула он не слишком то хорошо прячется Если демоны явились за этим идиотом, то найти его расплюнуть. Когда все высказались, подал голос и сам предмет обсуждений. На этот раз в его тоне не звучало привычной иронии. Во-первых, этот кретин только что спас ваши шкуры. Во-вторых, да, я помог вам только потому, что был рядом и решил, что втроем отбиться от моих приятелей будет проще, чем одному. Спас у вас, окажемся в одной лодке. И в-третьих, я ошибся, это не мои приятели. «Что?» – недоуменно переспросил Илья. «А то, этих я вообще впервые вижу». Такие же, как я, красноглазые, но не в полной силе. И они вряд ли пришли по мою шкуру. Так что я зря вас спасал, вышла по инерции. Где вас высадить, вражины ненужные? Но он все ехал. Похоже, наслаждался недоуменным молчанием. Девчонки задали ему еще какие-то вопросы, но Илья не слушал, погрузившись в мысли. Демоны искали Нехайша, точно. И один указал прямо на Илью. Картина собралась не сразу, но когда собралась, испугала. Илья перебил Марину, которая в пятый раз уточняла у демона, не врет ли он. «Это моя ошибка. Я привел их сюда. И теперь в опасности все». Алиса нахмурилась. «О чем ты?» Илья проклинал себя за прокол. Но скрыт такое друзей еще хуже. Теперь все равно расхлебывать. Я звонил закатнику, узнавал про разлом. А тот закатник знает, из каких я мест. Несложно было догадаться, что он начнет продавать информацию. Эти демоны явились незахайшим, Они ищут меня, чтобы... Он осекся. И так было все понятно. Илья не просто ошибся, он практически выписал в город приглашение для всей нечисти. Но вина проблемы не решает, потому он заставил себя продолжать. И сейчас они видели рядом со мной хранителя, то есть полностью уверены, что я знаю и точное место. Хайш сразу запел довольный. И после этого критил почему-то я. Я-то умный, сначала убил всех свидетелей, а потом искать пошел. Марина старалась не осуждать, но и не смогла не резюмировать. Они могут быть не единственными. Мы в жопе. Вы в жопе, подпел демон. Пора уже прощаться, мои будущие покойные напарники. И вдруг раздался голос Алисы. Спокойный, рассудительный. А ты точно кретин. Еще не дошло, что твой разлом ускользнул сквозь пальцы. Их уже минимум пятеро, а ты один. Демону понадобилось секунды три, чтобы изменить план. Почему же один? Я до четырех считать умею. Договорились, братцы-кролики? Я не дам им убить вас, а вы не дадите им убить меня. Потом все вернутся к своим овцам. В итоге они все равно оказались в его особняке. Дело дрянь. Дело настолько дрянь, что они всерьез зависят от соглашения с демоном. А такое в рассветной деятельности недопустимо. Илья понял, что тянуть дальше нельзя, пора обзванивать всех коллег по цеху. До тех пор, похоже, придется общаться с этой гнусностью, называющей себя Хайшем. А иначе до прихода подкрепления они могут и не дожить. Зато когда сюда явятся рассветники, то и с этим демоном покончат. Алиса по телефону отпросилась ночевать у Марины. Марина отпросилась к Илье. И лишь только старенькая Тойота осталась в одиночестве на институтской парковке. Но в этом доме больше шансов защититься. Все вместе. И хоть в особняке нашлись бы комнаты для каждого, рассветники вместе с Алисой заселились в одну. Хайш может до смерти шутить на эту тему, никто и внимания не обратил. Как только демон их оставил, Илья вынул телефон. Пара номеров у него была забита, а справочник остался в машине. Но это не беда, достаточно позвонить одному и объяснить ситуацию, а дальше уже дело за ним. Первый же ответил, что подмога будет самое позднее послезавтра. Им только дожить до послезавтра, и больше ни один демон в их городе себе места не найдет.